Глава 9. Лоран Дарин, ландграф Олстейна, влез на боевого коня, слегка встревожив своей тушей старое мирное животное. В пояснице стрельнуло, и он поёрзал в седле под скрип новой кожи. Он уже был не так молод, как раньше, и не привык проводить верхом больше нескольких часов после полуденной охоты. День был ясный, хоть и прохладный. Эскорт и слуги ландграфа неспешно собирались во дворе замка. Никто не выглядел счастливым, но от приглашения во дворец принца Сокола в светлые Гавани не отказываются. Шестнадцать лет назад, когда принц Сокол узурпировал власть в Королевстве Света и начал расширять новую империю, захватив брод финоха и Вандауру, Оллстейн был пограничным регионом. Теперь империя правила большей частью севера, но земли Дарина оставались все тем же отрезанным от остального мира захолустьем, и это полностью устраивало старого усталого генерала. Он хмуро покосился на знамя светлейшей, развивающейся на башне, но снова прикусил язык. В нынешние дни Светлая Гавань стала совсем другой, фанатичной и нетерпимой, если верить слухам. Характер священника, присланного обратить его народ и приглядывать за ним самим, убедил ландграфа в том, что слухи не лгут. Он возблагодарил старых богов за то, что не пошел против принца Сокола вместе с остальной оскорбленной знатью бывшего королевства света. Мятежников безжалостно сокрушили, а их земли жестоко зачистили. Услышав донесшийся из башни пронзительный крик, Дарин повернулся в седле. Через несколько минут оттуда появилась кухарка Молли, вытирая фартуком окровавленные руки. «Мои глубочайшие извинения, милорд. Кажется, брат Орндон поскользнулся и упал с лестницы. Боюсь, у него сломаны обе ноги, и он никак не сможет сопровождать вас в путешествии», — подмигнула она. «Какая трагедия!» — ответил Дарин, подавляя улыбку. Даже здесь он не знал, кто за ним наблюдает, но хотя бы этот соглядатый священник не скоро сможет рассказывать свои сказки инквизиторам. Какая жалость, что и на местных гонцов нельзя положиться в доставке его донесений о здешних прегрешениях. Спасибо тебе, Молли, и твоему гусиному жиру. «Вперед — Вперед! — крикнул он. — В светлую гавань! Они отъехали от замка и спустились с холма по главной улице Оллстейна. Из домов и с полей выходили люди, чтобы помахать им. Виноторговец бросил ландграфу мех вина на дорогу. Дарин кивнул в знак благодарности, нацепил фальшивую улыбку и выкрикивал приветствие, проезжая мимо своих подданных. Он надеялся, что ему позволят вернуться, но в глубине души боялся, что его старые кости будут гореть на костре еще до окончания весны. Дарин остановился у ржавой виселицы на околице деревни, чтобы посмотреть на болтающийся на ветру труп. Брат Орндон неустанно искоренял еретиков. Ландграф повернулся к крестьянину, бросившему работу ради того, чтобы поглядеть на своего господина. «Кажется, брат Орндон свалился с лестницы и будет нездоров довольно долгое время. Обрежь веревку и похорони его». Брови крестьянина поползли вверх. «Какая жалость! Наверное, доброму брату нужно было молиться поусерднее. Я все сделаю, мой господин». В это время года путь до Светлой Гавани занимал семь дней напряженной скачки, Поэтому Дарин неспешно проделал его за десять, все больше тревожась от того, что видел вокруг по мере приближения к столице. В каждой деревне вдоль дороги словно полевые цветы росли виселицы с клетками. Многие приговоренные, сидевшие в них, были еще живы, их богохульные языки выжгли. А остальные, кто еще не попал в клетки, неистово демонстрировали всем и каждому свою набожность. В светлую гавань пришла весна, и никогда еще улицы города не выглядели такими чистыми. Ни единой соринки, ни одного вороватого, рябово-тоспы нищего. Несмотря на моросивший дождь, Дарин откинул мокрый капюшон плаща, чтобы получше рассмотреть город. С последнего его визита в столицу прошло много лет, и на первый взгляд светлая гавань казалась как никогда богатой, процветающей и набожной. На вывесках и дверях всюду гордо красовалось золотое солнце светлейшей, но опытный глаз замечал натянутые улыбки лавочников и пекарей, и прачек и булочников и подозрительные взгляды, которыми они провожали отряд Дарина. Мрачные слухи, доходившие до Алстейна, не передавали и сотой доли происходящего. Солнце наконец-то пробилось сквозь пелену серых туч и засияло на водах Элсмира. Замок посреди озера манил к себе, свет отражался от белых и золотых флагов на четырех его высоких башнях, Но ворота и мосты, ведущие к центру озера, охраняли посвященные рыцари, и дарен вытер солбопот. Все это не было похоже на старые времена королевы, когда можно было в волю поесть, потанцевать и насладиться хорошей компанией. Это нечто совсем другое. Дарин принадлежал к немногочисленным старым придворным, сохранившим голову на плечах после переворота, но все могло измениться по щелчку пальцев принца сокола. Когда его отряд поскакал по мосту, встречать их из ворот вышел, держа руки за спиной, инквизитор в белых с золотом одеждах. Подъехав ближе, Дарин узнал темные кустистые брови, череп и суровые черты великого инквизитора Маллиуса, шепотом выругался и выехал вперед. — Какая встреча, великий инквизитор! — сказал Дарин, с трудом спешиваясь из-за больной спины и натертого зада. — Надеюсь, ты здоров! — Да благословит тебя светлейшая, ландграф Дарин! — с упреком ответил Маллиус. По его мнению, каждая встреча должна была начинаться и заканчиваться ее благословением. Маллиус посмотрел на пузо Дарина и поджал бескровные губы. Дарин понял завуалированную угрозу, но продолжил улыбаться. — Воистину, воистину! Да пребудет ее благословение и с тобой! Он подумал, что мерзавец, наверное, и погадить без благословения не может. Маллиус обвел глазами с виду А где брат Орндон? Я ожидал увидеть его рядом с тобой. — Чтобы он донес обо всех моих предполагаемых грехах, — подумал ландграф. — Это вряд ли. К моему великому сожалению, брат Орндон поскользнулся и сломал ноги. Он сейчас лечится в Олстейне. Помолимся же, чтобы светлейшее ускорило его исцеление. Великий инквизитор прищурился, но ничего не сказал. Принц-сокол ждет тебя в восточной башне. Иди, о твоих людях позаботятся. Дарин глубоко вздохнул, расстегнул застежку намокшего плаща и отдал его оруженосцу. — Веди меня, великий инквизитор. Не стоит заставлять его высочество ждать. — Да уж, не стоит, — согласился Маллиус и повел его в ворота. По пути Дарин не мог не обратить внимания на бойницу в потолке. В нос ударил резкий запах крови и горячего масла. Да, все было совсем не так, как при королеве, когда посетителей встречали вином, мясом и песнями. Но потом она ослабла, и все королевство пришло в упадок. Новая святая империя света была молода и жаждала земели последователей. Богатство стало лишь средством. Целью были умы и души. После того, как черная Герран со своими чудовищами прорубила себе путь через весь континент, явился принц Сокол и предложил людям безопасность и защиту, о которой они молились. Пока королева развлекала знатных фаворитов на пышных балах, он объезжал земли, убивая разбойников и выслеживая чудовищ, искореняя предателей и преступников. Он стал героем, дал людям то, чего они хотели, а потом забрал у них все, и они любили его за это. Его священники сказками о темной магии и чудовищах превратили суеверных крестьян в запуганную, разъяренную толпу, преданную принцу душой и телом. Подданные королевства света отринули старых богов и старых правителей, которые не могли их защитить, и поверили в новую богиню, светлейшую, воображая себя истинными патриотами и святым воинством, сражающимся со злом. А теперь... Инквизиторы получили полную власть над жизнью и смертью в Империи, и идти на попятную было слишком поздно. Публично критиковать принца Сокола означало открыто встать на сторону зла, а значит обречь себя на гниение в клетке или поджаривание на костре. За воротами находился двор, заполненный молодыми людьми в подлатниках, кольчугах и шлемах, звоном стали и криками боли, но почему-то без сквернословия. Между рядами расхаживали серебристые фигуры старших инквизиторов, оценивая мастерство. Их присутствие, по всей видимости, и объясняло отсутствие проклятий. Готовилась новая партия вооруженных фанатиков. Дарин сдержал стон, когда они вошли в восточную башню и начали взбираться в покое принца Сокола по спиральной лестнице в 333 ступени. В молодости, после одной из легендарных пирушек королевы, граф совратил там хорошенькую юную горничную. Сейчас его вряд ли ожидало что-то веселое. Маллиус был облачен в тяжелые доспехи, но даже не вспотел, поднимаясь в весьма бодром темпе. На полпути вверх икры Дарина начали гореть. Когда он добрался до вершины, то был весь в поту, а его ноги дрожали. Великий инквизитор с насмешливой улыбкой ждал его у двери. Невоздержанность в еде и выпивке делает людей слабыми телом и душой. У запыхавшегося Дарина не осталось сил для ответа. Он лишь постарался побыстрее распрямиться и вытереть с лица пот, прежде чем Маллиус распахнул дверь и ввел его в покой принца Сокола. Правитель Империи Света сидел, скрестив ноги перед розовой мраморной статуей, светлейшей в ее ипостаси воительницы. Красивая женщина в простом домотканом платье приседает, чтобы поднять упавший меч, решительно и вызывающе глядя в лицо неведомому злу. На принца соколи была струящаяся белоснежная мантия, а распущенные по плечам светлые волосы обрамляли точеное лицо, достойное полубога. По обеим сторонам комнаты стояли два посвященных рыцаря с мечами наготове Принц встал, жестом приказал стражникам опустить оружие и приветственно распростер руки. «Ландграф Дарин! Да благословит тебя светлейшее!» Его глаза... Дарин не мог отвести от них взгляд. Горящие золотистые глаза притягивали, переворачивая что-то в душе. Дарин задохнулся и упал на одно колено. Его охватил непривычный трепет, и слова вырвались сами собой. «Ваше высочество, я живу, чтобы служить». «В самом деле, Дарин, ты служишь светлейшей и ее святой империи света? Ты служишь мне?» В горле Дарина пересохло, ноги подкосились, когда его окатило волной власти, исходящей от принца. — Я... простите, мой господин, но разве я хоть раз давал повод усомниться в своей верности? Я был среди тех немногочисленных лордов, кто не воспротивился вашему... В голове замелькали слова перевороту революции, мятежу, возвышению. — Это не ответ, ландграф. С горящими злобной радостью глазами вмешался великий инквизитор Маллиус. Он надеялся разоблачить еще одного предателя веры. Дарин кашлянул. «Я служу светлейшей и ее империи, ее людям и ее мечу, принцу Соколу». Он не смел даже вспоминать настоящее имя честного юноши, которого знал когда-то. Не смел думать о нем как о храбром рыцаре, прославившемся уничтожением остатков армии Черный Герран, включая дикарей из клана Кахалгелроев. То был другой человек, простой смертный. Теперь он стал чем-то большим. Мраморная статуя богини обратила свое лицо к Дарину. От этого взгляда его охватило ликование, он вскочил на ноги, не чувствуя больше ни боли, ни усталости, он задохнулся, когда тело обожгло святой силой, кожа рук разгладилась, исчезли старческие пятна, седые волосы стали густыми и темными, брюхо превратилось в твердые мышцы, зрение снова стало острым, а затем статуя вновь стала обработанным куском мрамора, будто все это было лишь галлюцинацией». Дарин попятился, и Маллиус подхватил его под локоть. Ухмылка великого инквизитора исчезла, сменившись религиозным пылом. «Благословлен!» — воскликнул он. «Ты был благословлен!» Дарин уставился на свои руки, сгибая сильные и ловкие пальцы. Посмотрев на принца Сокола, он увидел собственное юное лицо, отражающееся в глазах его господина. Он снова встал на колено, на этот раз с радостью. «Приказывайте, ваше высочество!» Его жгла изнутри потребность доказать, что он достоин ее благословения. Он страстно желал служить. Он не был ни инквизитором, ни посвященным рыцарем, но она все же сочла его достойным. «Встань, ландграф Олстейна!» Дарин поднялся. В его крепких, гладких мышцах бурлила сила молодости. Два инквизитора шагнули вперед, встали по бокам от него и повернулись к своему предводителю. Принц-сокол положил руку на плечо Дарина. — Бдительные верующие в стане язычников раскрыли страшный заговор против нашего народа. У наших границ собирается зло, и требуется твое мастерство полководца, чтобы уничтожить эту заразу до того, как она распространится. Призови рекрутов Олстейна и приведи их сюда. — Соединившись с двумя сотнями моих ветеранов, вы отправитесь на юг, в проклятые земли, известные как Муравейник. Вы будете следить за этим городом нечестивых и ждать прихода врага. Сир Орвин, сир Арл и дюжина жрецов будут сопровождать вас, чтобы отрубить злу мерзкую голову, как только оно ее поднимет. Дарин просиял. В его груди билась радость от возможности служить своему господину и богу. тихий голос внутри его шептал что это чувство неестественно но дарен быстро его заглушил и какова природа зла требующего присутствия посвященных рыцарей ваше высочества моллиус выступил вперед это скверна ландграф группа колдунов и порочных существ получивших силу благодаря кровавым жертвоприношениям». старая магия еще жива спросил дарин «Черное колдовство!» — с упреком поправил Маллиус. «Зло, как оно есть!» Дарин проигнорировал слова инквизитора. По крайней мере, то необыкновенное чувство его не покинуло. «Мы уничтожим врага, ваше высочества поклялся он. Принц Сокол улыбнулся, отчего праведный гнев ландграфа разгорелся еще сильнее.